Глава 2. Спускаясь по лестнице следующим утром, я, протирая заспанные глаза, с удовольствием повела носом. Запахи бекона, корицы и кленового сиропа наполняли кухню. Мама стояла у панорамного окна и любовалась огромным парком позади нашего дома. Отец переворачивал французские тосты. Как спала? спросил отец. Все еще живешь по итальянскому времени? Он наклонился проверить противень с беконом, шипевшим в духовке. У меня потекли слюнки, а желудок заурчал так громко, словно разговаривал со мной. «Спала крепко», — просипела я, словно мне за это платят. Челюсть моя напряглась, и я зевнула. Ночью я провалилась в глубокое оцепенение без снов, подкрепленное сменой часовых поясов и сытной индейкой. Мама закатила настоящий пир по случаю моего возвращения. Ужин был хорош, но был бы еще лучше. Не пялься на меня, Джек, весь вечер за столом. Я надеялась, что сегодня его дурь пройдет, в чем бы ни была ее причина. «Отлично. Тебе это было нужно», — сказала мама, снова поворачиваясь к окну. Я налила себе кофе и подошла к ней. Из нашего окна открывался вид на парк «Ласточкин хвост», широкую полосу земли, которая принадлежала когда-то фермеру по имени Рудольф Маклейт. Когда Маклейт умер, земля перешла к его единственной дочери. а та продала ее городу. К тому времени зеленое пространство полюбилось всем жителям Солтфорда. И его так и не застроили. Старую ферму и амбар Маклейта заколотили досками, а парк окончательно превратился в лес. Покосившийся флюгер на старом амбаре, возвышавшийся над кронами деревьев, все еще виднелся из нашего окна. И этот флюгер дарил мне ощущение того, что я дома, больше, чем что-либо еще в целом свете. Мама положила руку мне на лоб и нахмурилась. «Температура у тебя лишь чуть выше нормы, но ты явно борешься с каким-то вирусом». Она покачала головой. «Наверное, это все воздух в самолете и кондиционеры. Нигде не заражаешься так быстро, как в закрытом пространстве, вдыхая бациллы сотни сидящих рядом человек в течение восьми часов». «Фу, гадость!» — я скорчила рожу. «Я нормально себя чувствую, честно». «Но голос все еще звучит ужасно», — сказала она. «Могу договориться о приеме доктора Джейкса». «Не надо, мам, пожалуйста». Желудок у меня задрожал. «Я абсолютно здорова». «Лучше убедиться, что все в порядке, милая». Отец вынул шипящий бекон из духовки и поставил поднос на столешницу. Мне и раньше не нравилось ходить по врачам, но теперь желудок мой нервно сжимался при мысли, что меня, мага огня, осмотрит дипломированный специалист. Что если доктор Джейк заметит какие-то странности? Я жала губы. Насколько я могла судить, кроме глаз, над которыми я теперь обрела полный контроль, остальные физические изменения произошли внутри моего организма и явно имели сверхъестественную природу. Оставалось надеяться, что во мне не обнаружатся столь серьезные изменения, что нельзя будет показаться на глаза ни одному врачу. С порезами и ссадинами бороться было несложно, прижигая их изнутри. Но что, если я, к примеру, сломаю руку или ногу? Может, стоит поскорее пройти через это испытание и слышать, что скажет доктор? Чем раньше я все узнаю, тем лучше». Маленький телевизор на кухне был включен. Отец слушал биржевые сводки, пока готовил сок. Он работал на один из крупнейших банков города, занимался инвестициями. «Включи новости, милый», — попросила мама. «Уже девять?» Отец взял пульт и переключился на местный канал. Вниз спустился Джек, поздоровался, обращаясь сразу ко всем, сел за стол и стал играть в телефоне. Волосы его торчали во все стороны, как желтый куст. Доброе утро, Джек, обратился я к нему. Он проворчал что-то сквозь зубы. Где, Р Джей? Спросила я. Мы в последнее время даем ему поспать подольше, объяснила мама. Он играет в футбол каждый день после работы и устает сильнее, чем обычно. Деревянная горка в столетнем парке загорелась сегодня ночью вместе с лежащими деревьями, произнес диктор. «Сейчас мы увидим репортаж из района Нотс-Лендинг, где находится наш корреспондент Дэниел Макгрегор». Мы повернулись и стали смотреть репортаж. На экране появилось изображение обгоревшей кучки черных бревен и расплавленных кусков пластика. Дым густым облаком клубился позади репортера. У Макгрегора было такое мрачное лицо, словно он рассказывал об убийстве. Такие вещи редко случались в Солтфорде». Пожарные службы квалифицировали происшествие как поджог, и полиция уже начала расследование, чтобы обнаружить виновных. Мама поставила на стол блюдо с французскими тостами и обернулась к экрану, уперев кулаки в бока. Кому пришло в голову сотворить такое? Негодование на ее лице выглядело так забавно, что я закусила щеку, чтобы не рассмеяться. Шш! сказал отец, выставив вперед руку и нахмурив брови. Я прыснула со смеху, но взгляд отца заставила меня умолкнуть. Кто-то поджег горку на детской площадке, и взрослые жители Солтфорда не знали, что с этим делать. До поездки в Венецию это происшествие, вероятно, вызвало бы во мне такую же растерянность. Но теперь, побывав в запертой камере, где могла сгореть заживо из-за парня с манией величия, я считала мелкий поджог, из-за которого никто не пострадал, сущим пустяком. Я поймала на себе взгляд Джека, И мысли мои смешались. Он сверлил меня так, словно я застрелила соседскую собаку. «Что такое?» — спросила я, сбитая с толку. Может, мне не стоило насмехаться над сгоревшими качельками, но злобный взгляд Джека — это уже чересчур. Но брат просто покачал головой и снова вернулся к телефону. «В нашем районе никогда не случалось ничего подобного», — сказала в микрофон какая-то местная жительница. Кто бы ни был в этом повинен, надо их остановить прежде, чем пострадают люди. «Это, вероятно, команда регби из средней школы Хатсон?» Предположила я. В одной из средних школ города, которая соперничала со школой Солтфорд, была спортивная команда, печально известная актами вандализма. Они иногда крушили сараи и собачьи будки, в особенности после серии поражений. Я заметила, как Джек закатил глаза, накладывая вилкой на тарелку сразу три тоста. «Да в чем проблема?» фыркнула я. «Ребята!» — скинул ладони вверх отец. «Секса не всего один день дома. Можем мы мирно пожить хотя бы сутки, прежде чем вы начнете откусывать друг другу головы?» «Извините», — пробормотала я. Отец налил всем сок и поставил по стакану возле каждой тарелки. Посмотрел на маму. Думал, это осталось позади. «Разве в книжках не пишут, что со временем с подростками становится проще?» Мама выразительно взглянула на него, словно говоря, «Не знаю, что за книжки ты там читал. Секс, они нездоровы. Все становятся ворчливыми, когда плохо себя чувствуют». «Я чувствую себя прекрасно, правда?» — повторила я, как заведенная пластинка. По телевизору все еще обсуждали пожар. «Такое поведение просто неприемлемо в Солтфорде!» — разорился какой-то мужчина. «Здесь все знают друг друга, и, надеюсь, те, кто это совершил, понимают, что не останутся безнаказанными». «Милый, может, выключишь это?» — предложила мама. Папа вырубил телевизор. Я застыла со стаканом сока на полпути карто, наблюдая, как Джек засунул в рот целый тост и пережевывал так, что щеки раздулись, словно трубача. «Ого, тебя что, не кормили, пока я была в отъезде? Ты же знаешь, у тебя никто еду не отнимет, правда?» — весело заметила я, пытаясь разрядить напряжение между нами. Джек оттолкнул пустую тарелку и резко встал. «Я все», — бросил он с набитым ртом и снова странно взглянул на меня. Он проглотил еду, едва переживав ее. Должно быть, едва не подавился бедняга. «Можно идти?» Губа у него дернулась от отвращения. Выражение лица Джека крылось нечто большее, чем простое недовольство брата сестрой. Я замигала, словно ужаленная, когда он вышел из-за стола, не дождавшись ответа. Поставила сок на стол, закрыла рот и пошла за ним. Бежав по ступенькам, я поймала его в коридоре второго этажа между нашими спальнями. Схватила за локоть и развернула лицом к себе, стараясь говорить спокойным голосом. Теперь после поездки в Венецию я куда лучше стала контролировать свою вспыльчивость. Но у этого контроля тоже был свой предел. «Что я тебе сделала, Джек?» «Я не понимаю». Глаза его сверкнули, когда он взглянул на меня, и отошла на шаг назад. «Я знаю. Это ты зажгла тот огонь вчера ночью. Прошипел он тихо, чтобы не слышали родители. «Понятия не имею, что произошло с тобой в Венеции. Но я тебя больше не узнаю». Внутри у меня зашевелился червячок. Сердце заколотилось, но не так, как в тот раз, когда я стояла лицом к лицу с Данте. Это был мой брат, а не какой-то мерзавец, которого я больше никогда не увижу. От удивления язык у меня прилип к небу. Все, кто знал, что я мак огня, находились на другом континенте. Джеку ничего не могло быть известно». Я стряхнула на вождение и открыла рот, чтобы возразить, но пауза была слишком долгой. «Видишь, ты даже не отрицаешь этого», — сказал Джек. «Джек, я... я не знаю, о чем ты говоришь», — запинаясь, пробормотала я. Мой тон показался виноватым даже мне самой, но брат застал меня врасплох. Я была в постели, спала, как убитая прошлой ночью. «Почему ты думаешь, что я устроила этот глупый пожар? Я бы никогда...» «Хватит!» — процедил он. Детское лицо Джека исказилось гневом и негодованием. «Он не узнал меня?» «Да кто этот парень?» Он исчез в своей комнате и захлопнул дверь у меня перед носом. У меня было ощущение, что мне только что выпустили кишки, как дохлой рыбе. Я постучала. «Джек, я не имею никакого отношения к этому пожару, клянусь тебе». «Что там у вас происходит?» Спросил отец снизу. «Ты придешь, да есть свой завтрак?» У меня пропал аппетит. Ответила я громко, чтобы Джек тоже слышал через дверь. И ушла к себе в комнату. «Оставь их!» — услышала я мамин голос из кухни. «Секс они не здоровятся, а Джек просто вредничает из-за того, что все внимание в последнее время достается от Джея. Они сами разберутся». «Ох!» — простонал отец. «Подростки!»